Глава пятая В августе появилось два десятка ромеев, при этом среди них Рус увидел хорошо знакомого ему бывшего викария Херсоноса Данакта диодора После того, как он продал своему императору 10 тысяч кутригуров по сходной цене, чуть ли не даром все равно отбил все затраты в несколько раз за счет добытого ими в зиму железа. Он, как то и ожидалось, занял более высокое положение при дворе. «Приветствую, Данакт», – поздоровался с Ромеем Рус. «С чем пожаловал?» «Я специальный посланник императора». «Ясно». «Даже не попытаешься ударить?» – усмехнулся рамей На это Рус только хмыкнул. «Ну да, было дело. Как-то отвесил несколько пощечин одному такому послу» с требованием, чтобы посол, как велит христианская вера, подставил под удар другую щеку. Видимо, история широко распространилась у ромеев, и стало понятна именно кандидатура Данакта в качестве посла. Ведь Рус с ним уже работал в Крыму, и обошлось без этого садамаза. «Думаю, брат будет сильно недоволен, если я и дальше буду отвешивать послам пощечины, и из-за этого сорвется ваша миссия». В чем бы она ни заключалась, все же сказал Рус. Ну и не хотелось окончательно портить отношения с рамеями. Рус собирался попробовать купить у них селитры. Южный регион, в отхожих местах, да на конюшнях, ее должно много образоваться. Объяснить, зачем ему эта соль из выгребных ям, Рус собирался тем, что с помощью этого вещества хорошо окрашивается в красный цвет железа. Понятное дело, что сначала он пытался найти её в окружающих горах, обещая хорошее вознаграждение тому, кто найдёт пещеру с залежами гуано от летучих мышей или птичьего помёта. Но, увы, с пещерами в рудных горах оказалось не ахти, как и с количеством гуана в них. Рус, чуть ли не с самого первого момента попадания в селение, конечно же, не мог не задуматься о создании хоть какого-то порохового оружия. Это же классика вундервафля. Собственно, даже крепость он построил в форме звезды славян именно с тем учетом, что появится какая-никакая артиллерия, с помощью которой можно устроить перекрестный обстрел штурмующих стены врагов, установив пушки в скрытой башне на лепестках. Мины, опять же. Можно устроить шикарные обвалы в узостях. И если уж на то пошло, то отличное средство для горных работ по добыче того же гранита или еще чего нужного. В то, что получится сделать хотя бы дульнозарядные ружья, он почти не верил, разве что совсем уж короткоствольное и крупнокалиберное нечто для стрельбы в упор картечью. Да и большого смысла нет при их-то скромной скорострельности. Тут тогда лучше арбалетов наделать с остальными пружинными плечами и болтами. Гораздо эффективнее и дешевле получится. «Хотя в чем именно она заключается, особо гадать не приходится», добавил Рус после паузы. «И в чем же?» «Как и всегда, вам нужны чужие мечи для защиты своих рубежей, ибо своих сил на все острие не хватает. А вары, пройдясь огнем и мечом по Фракии и Дакии, хорошенько пограбив население, отошли обратно в степь и потребовали дани, за то, чтобы подобные налеты более не случались. Перебросить много войск с западного южного направления вы не можете, ибо ослабление там тут же спровоцирует восстание, и все придется начинать сначала, чтобы снова вернуть отложившиеся территории под руку Константинополя. Так что вы решили, что лучше один раз крупно потратиться на найм войска из варваров, чем платить многие десятилетия понемногу? Ты прав. И мы готовы щедро заплатить. Деньги в данном случае мало на что повлияют. Почему? У нас на севере неспокойно. Не стал скрывать Рус. Так что не решив проблемы там, да и решив их, какой нам смысл защищать вас, теряя множество прекрасных воинов? Авары и ваши враги. Они не успокоятся и полезут к нам не через год, так через два. Не через два, так через три. Тебе это должно быть особенно важно. «Ведь ты слишком близко построил свой город от степи. Кстати, прими мое восхищение, твой город впечатляет. Я не ожидал увидеть ничего подобного в этих краях». На это Русс только хмыкнул. «Попытка лезть не засчитана», — подумал он, но ничего по этому поводу не сказал. «Что касается города, то помимо внутреннего строительства...» Рус, благодаря тому, что с каждым годом производство цемента росло чуть ли не в геометрической прогрессии, принялся облицовывать внешние стены бетонными плитами, толщиной в 10 сантиметров, с метровой стороной. Они крепились с помощью четырех ножек, полуметровой длины толщиной с руку. Понятно, что плиты подкрашивались, дабы не угнетать глаз серостью. Построить здесь город невозможно это всё равно, как подвесить кошель золотом на ветке дерева у дороги. Да так низко, что достаточно сделать невысокий прыжок, чтобы его схватить и сорвать. С Слепнякам его не взять. Дальше в горы они не полезут, как не полезут в леса за горами. Населения там немного, а то, что есть, разбежится и спрячется в чащах. А из каждого куста будут лететь стрелы. В общем, наше поколение аварам обойдётся слишком дорого. Овчинка не стоит выделки. Может и не полезут, и город твой, может быть, тоже не возьмут. Но производство железа остановится. А ведь именно железо – ваш основной источник дохода. Тут Ромея оказался прав. Значительная часть железа, помимо того, что шло на изготовление доспехов и оружия, уходила на закупку не только и не столько продовольствия, сколько на приобретение соли. На ее добыче, кстати, сидели лютичи, являясь фактически монополистами. Не зря же они считались самым крупным и богатым славянским племенем. Ну и, конечно же, самым воинственным. Отсюда и название племени – лютичи, от слова «лютые». А как иначе? Только дай слабину, и тут же отберут такой шикарный источник дохода. Соль обходилась дорого, так что ничего удивительного в том, что лютичи, опасаясь, что вновь прибывшие при этом хорошо – оснащенные причерноморские сородичи. Их попросят поделиться источниками дохода, благо их у них два крупных месторождения становились точкой кристаллизации для объединения недовольных, что желали избавиться от понаехавших. Договоримся, лучше заплатить степнякам железом, чем кровью. Это я зря сказал. Через секунду с раздражением на себя подумал рус Заметив еле уловимое изменения в лице Донакта, ставшее каким-то более отстраненным, расслабился, забыл с кем говорю, слишком умным и сильным себя посчитал. Чтобы не наговорить еще больше из того, чего говорить не стоит, а то ведь мог договориться до того, что славянам выгоднее будет объединиться с аварами и вместе с ними грабить рамейские земли. Так что Рус поспешил свернуть разговор, сказав Впрочем, говорить со мной смысла нет, решать будет пан Лех. Посол кивнул. Может грохнуть его? Снова подумал Рус. Слишком уж он умный. Впрочем, смысл. Других послы Ромеи не определяют, нового пришлют, а я точно попаду на карандаш со всеми вытекающими в виде попыток ликвидации».